Глава 11. Бергейн Глядя на бога всех королей глазами Бергейна, я не переставал думать о том, почему стоящие за его спиной боги покорно молчат. Будущий безумный бог несколько раз бросал недобрые взгляды на группу поддержки Рейнгейта, и я чувствовал его ненависть в этот момент. Я сам ненавидел всех их. Эмоции хозяина тела переполняли меня. При этом где-то на задворках сознания я пытался анализировать происходящее. И какие можно сделать выводы? Странные. Во-первых, возможно, что Рейнгейт подчинил своих союзников силой, вроде полного подавления господинам слуг, которые даже пикнуть боятся. Но это как мне кажется, маловероятно. Во-вторых, могу предположить, что богам стыдно за уже содеянное. Тоже мысль безумненькая, однако имеет право на существование. Вроде как уже что-то сделали неприятное, что не позволяет свернуть с выбранного пути. Мол, если начал переходить дорогу, утопая по колено в дерьме, глупо одуматься и решить вернуться, пройдя половину пути. Есть еще третий вариант – Боги признали и идеи, и лидерство Рейнгейта. Соответственно, следуют за ним абсолютно по своей воле. Ну и самый, на мой взгляд, вероятный вариант – все вышеперечисленное имеет право на существование. Причиной такого поведения некоторых служит страх, кто-то идет по своей воле, кто-то решил идти до конца. Более того, по-любому есть отдельные индивидуумы, которыми движет еще что-то, непонятное мне в данный момент. «Рейнгейт», – вкрадчиво произнес Археус. «Прошу тебя еще раз, опомнись. Когда ты услышал, что появилась возможность обрести независимость от древних...» Он недобро взглянул на Рюгуса, все так же сжавшегося к стене позади других. «Ты не приминул ею воспользоваться. И сейчас ты получил эту независимость. Ты свободен, как и хотел. Ты сам себе владыка. Так зачем идти дальше? Зачем разрушать Зуртарн и обрекать мир на погибель?» «Любой мир обречен, мой друг. Разница лишь во времени. Однако мы живем несравнимо меньше, чем наш мир. И именно из-за собственной смертности и ограниченности во времени нам сложно понять, что и мир смертен. Единственный способ это изменить – прожить дольше самого мира». Бергейн перевел взгляд на Археуса. «Предводитель нашего квартета стоял на ступень выше и глядел прямо на Рейнгейта» со своего местоположения я видел только профиль археуса тот был напряжен и холоден о чем он сейчас думает явно пытается осмыслить услышанное а устало выдохнул археус значит это правда значит вам мало извратить мир и привести в него эти цифры и надписи неестественно появляющиеся перед глазами все эти уровни мало насаждения веры мало храмов и молитв в вашу честь эй Наигранно возмутился Рейнгейт. «Вас тоже верят? Ха, боги праведности!» «Всего этого для вас недостаточно?» Не обратил внимания на его реплику Археус. Все это лишь часть большого плана, и только смерть мира переведет вас на...» Лидер нашего квартета на секунду запнулся, пытаясь подобрать слова... «На следующий уровень силы». «Ты уже и сам используешь слово «уровень», Говорун!» Топнул ногой высокий мужчина с длинными прямыми волосами, черными как смоль, и такой же бородой, спускающейся до середины груди. Облаченный в красный чешуйчатый доспех, он сжимал в руке Гуаньдао и выглядел весьма сурово. Вспоминая краткое описание внешности богов из малой энциклопедии Ллойда Койла, могу с уверенностью сказать, что передо мной никто иной, как Берс, бог кровавой битвы. Так что хорош ныть, либо заткнись и проваливай, чтобы под юбкой какой-нибудь девки наслаждаться нашими достижениями, либо делай то, зачем пришел. Хочешь остановить нас? Пожалуйста, я с радостью каждому из вас выпущу кишки. Меня просто раздирало от гнева и ненависти. Руки потянулись к поясу, я быстрым рывком выхватил из ножен два кинжала с изогнутыми лезвиями, рванул вперед и... Стой! Археус поймал меня за воротник куртки и рывком усадил на задницу. Я злобно глянул на нашего лидера и растерял половину настроя. Археус не отводил взгляда от Рейнгейта и глубоко дышал, раздувая ноздри. Его тоже переполняла ярость, которую я чувствовал каждой фиброй своей души. «Эх, Берс, Берс, ну и к чему было так себя вести? К чему нервировать наших гостей?» Вздохнул Рейнгейт и, глянув на него через плечо, сухо добавил. «Попрошу впредь не встревать в разговоры без моего разрешения». «Как скажешь!» — буркнул бог кровавой битвы. «Рейнгейт!» — процедил сквозь зубы Археус. «Последний раз тебя прошу, опомнись. Все можно оставить как есть. Мы и так проживем очень долго. Не нужно уничтожать мир». «Нужно, брат мой!» Вздохнул бог всех королей и без тени иронии в голосе продолжил. «Даже боги смертные и далеко не всевластны. Я понимаю, что абсолютного бессмертия, скорее всего, не существует. Однако нам есть к чему стремиться. Выйти за рамки одного мира. Но, увы, не разбив яйца, омлета не приготовишь. Сперва рамки нужно сломать, чтобы за них выйти». «И ты готов уничтожить наш дом, чтобы впитать высвободившуюся энергию? Энергию, которую породят миллионы смертей? Сотни лет вы все...» — обвел он рукой группу Рейнгейта. «Будете смотреть, как умирает мир. Словно падальщики питаться за счет этих смертей. Этого ли вы хотите?» «Да». «Понятно. Тогда...» «Если у тебя осталась хоть капля благородства, Рейнгейт, прими мой вызов. Пообещай, что прикажешь своим прихвостням прекратить уничтожение Зуртарна, если я выиграю». «Конечно!» — развел руками бог всех королей. «Только не прихвостням, а братьям и сестрам. Слышали его?» Через плечо он обратился к своей группе. «Не смейте выставлять меня в плохом свете, если я проиграю. Хотя...» Он придавил Археуса тяжелым взглядом «Этого не потребуется. В бой!». На мгновение пространство вокруг двух богов слегка поплыло и замерцало, будто в воздухе появились микроскопические конфетти. «Дышать стало чуть тяжелее, а ощущения в теле были такими, словно меня заставили поднимать тяжелую тумбочку по лестнице на пятый этаж». В голове успела мелькнуть мысль, что попади я в воспоминания обычного человека, а не бога, этот момент воспринимался бы иначе. Уверен, у простого смертного как минимум бы подкосились колени от божественной мощи. Концентрированная энергия богов, готовых сойтись в битве, просто придавила бы несчастного. Вряд ли бы убила, но... Археус и Рейнгейт одновременно рванули навстречу друг другу, прервав мои праздные размышления. Сердце отозвалось режущей болью на начало схватки. Бергейн переживал за своего лидера и... Из-за Рейнгейта тоже. «Время вокруг меня словно замерло, как бы избито это ни звучало. Снаружи прошло едва ли половина секунды, однако ее мне вполне хватило, чтобы полностью понять будущего безумного Бога». Он ведь действительно не хотел этой битвы, не хотел сражаться с братьями, и даже сейчас в глубине души ужасно страдал, не желая смерти никому из присутствующих». «Зачем они пошли против древних? «Зачем изменили мир? «Зачем хотят уничтожить мир? «Ведь нам так хорошо было «всем, вместе, «нести людям свет, знания, «справедливость, добро, гармонию. «Неужели все это «ничего не значит для вас, братья и сестры? «Неужели жажда силы «и власти для вас оказались «важнее того, во что мы все верили? «Того, чему нас «учили?» «А ведь и мы тоже...» предали их. Бергейн страдал от того, что уже совершено, и от того, что они не могут предотвратить еще большее зло. Как бы я ни пытался понять, что же именно произошло раньше, когда боги праведности, прикрыв глаза, стояли в сторонке, не влезая в дела Рейнгейта, так и не понял. Эти воспоминания Бергейна мне были недоступны. Я видел только боль от перекручиваемой через жернова души памяти. Бергейн считал себя предателем и слабаком. Мысль об этом терзала его и раздирала на части, а тут еще и Археус проиграл. Да, Ренгейту потребовался лишь один взмах мечом, чтобы перерубить полуторник своего противника и рассечь Археусу грудь. <связь> Бегите! Падая на ступени, прокряхтел лидер квартета. Но никто и не думал его слушать. Умри, предатель! Закричала Уртия, ринувшись на Ренгейта. Взмах клинком? Богу всех королей даже не потребовалось использовать щит, настолько он превосходил в силе своих противников. <клево> Заревел я, точнее Биргейн, тоже срываясь с места. <клево> Закашлялся, почувствовав, как что-то холодное чиркнуло горло. Жизненные силы вытекали из меня вместе с ручьями крови. Безвольно упав возле поверженных товарищей, я чувствовал неотвратимое приближение смерти. Но не она меня пугала и не она расстраивала. Хуже всего другое. Я не смог ничего сделать. Не смог очиститься от предательства. Не смог защитить друзей. Не смог защитить то, что дорого мне. Наш прекрасный солнечный мир. Теряя сознание, я почувствовал, как мое тело поднялось в воздух и рухнуло на чью-то пернатую спину. «Бергейн, поспешим!» дернула меня за руку светловолосая девушка со смуглой кожей. «Иду, Уртия, иду!» Против своей воли произнес я не своим голосом. Мы поднимались по закручивающейся лестнице, и это мне совершенно не нравилось. Если раньше у меня было ощущение, что мою личность будто бы разделили надвое, одна часть все еще принадлежала мне и пыталась анализировать происходящее, а вторая накрепко переплелась с Бергейном и транслировала его мысли до эмоций, то теперь разделили на три. Еще одна часть меня все еще переживала те эмоции и боль, что переживал Бергейн во время стычки с группой Рейнгейта. «Да, воспоминания зациклены. Меня вновь отбросило в самое начало. Однако я знаю, что именно ждет Бергейна и его товарищей в ближайшем будущем». «Простите, ребята, что опоздал», — не оборачиваясь произнес Археус, а у меня перед глазами тут же всплыл его бой против бога всех королей. Сердце сжалось, стоило лишь вспомнить те сильные эмоции, что испытал Бергейн в этот момент. «Черт возьми!» Вот в чем истинная сила барьера безумия. Передо мной без остановки будут крутиться самые худшие воспоминания будущего безумного бога. Тот день, в который он не смог ничего изменить. Тот день, когда Зуртейн был обречен на смерть. День сурка. Хотя, если вспомнить, сколько длилось первое воспоминание, несколько минут сурка. Ни капли не смешно. Даже если просто запихнуть человека во временную петлю, в которой он будет лишь наблюдателем, а не участником, способным хоть что-то изменить, опираясь на полученные знания из прошлой петли, в конечном итоге он сойдет с ума. А если постоянно будет чувствовать столь сильные негативные эмоции... «Не стоит, Археус!» — раздался позади нас усталый голос. Нужно абстрагироваться, перестать думать о том, что происходит вокруг. Сказать гораздо проще, чем сделать. Переживания и мысли Бергейна не отпускают меня. Самостоятельно я могу мыслить только урывками. Черт, вот и Рейнгейт. Во время беседы с Богом всех королей мне было совсем недоразмышлений. Как бы я ни пытался поставить условный ментальный барьер, отделив себя от Бергейна, ничего не вышло.